Глава 12. Артём открыл двери комнаты, которые вели в длинный коридор с двумя поворотами направо, создавая П-образный проход, заканчивающийся ступенями наверх с ещё одной дверью. За ней начинался просторный перекрёсток с тремя дверями. Открыв ту, что вела прямо, Артём с Аваром попали в большой зал с множеством постаментов для табличек. Он напоминал огромный центр управления или что-то подобное. Для чего он использовался, понять было трудно. В центре зала находился почти двухметровый постамент с печрёным множеством прорезей. В них находились таблички, но некоторые слоты пустовали. Ничего себе, такого я ещё не встречал. Сколько здесь может храниться данных, уму непостижимо. Если бы у меня сейчас было больше времени, я бы провёл тут месяц в другой изуб даю, что не пожалел бы об этом, заворожённо промолвил Артём. Да, и правда, место необычное, согласился Авар, с которым они успели многое повидать. Парень в свою очередь поверхностно посвятил его в знания о древних. Хорошо. Давай посмотрим, что здесь ещё имеется. Думаю, мы нашли что-то непростое. Добавил Артем и уже двинулся к выходу, как заметил еще одну дверь в боковой стене. Помещение, которое находилось за ней, было намного меньше. Там исследователи обнаружили три больших объекта прямоугольной формы, которые располагались параллельно друг к другу. Они очень походили на саркофаги, подобные тем, что находились в Египте. Все они были словно монолитно присоединены к стене одним из торцов. К остальной их части открывался свободный доступ. А возле каждого был расположен постамент. В одном из них находилась табличка, и когда Артём подошёл ближе, то перед ним возникла проекция. Потратив немного времени на изучение информации на ней, парень понял, что они попали в санитарный блок. Назначение этих саркофагов до конца не было ясно, но оно явно имело медицинские цели. Когда он проделал несколько манипуляций с проекцией, верхняя часть ближнего саркофага начала с характерным гулом сдвигаться от стены к центру комнаты. Ничего себе. Авар отшатнулся: "Не ожидай такого поворота. Там вроде пусто, хотя", поднеся ближе свою саблю, Артём осветил внутреннюю полость и обнаружил, что саркофаг на 2/3 заполнен светло-розовой жидкостью. По крайней мере, таким её цвет казался в полумраке. Он поднёс свободную руку, намереваясь дотронуться до этой субстанции. "Может, не стоит?" с опаской предостерёг Авар. "Не переживай. Я уверен, это не причинит мне вреда". Артём дотронулся до неё кончиком пальца, и правда ничего не произошло. Жидкость по вязкости ничем не отличалась от обычной воды. Внутренняя часть саркофага была ровной, прямоугольной формы. Однако внимание Артёма привлекла небольшая полость на внутренней стенке саркофага, у самой кромки жидкости. Она была пуста и похожа на глубокое квадратное отверстие, уходящее в стену. Испытатель просунул туда руку, И стало ясно, что полость небольшая, всего несколько сантиметров в глубину. Такое чувство, что сюда что-то должно вставляться, подумал парень. Ладно, позже с этим разберусь. Давай вернём крышку на место и посмотрим, что здесь ещё интересного. Артём вновь проделал свои манипуляции с проекцией, и крышка саркофага начала возвращаться на место. Свет со вспы бле попал на её поверхности, и он увидел уже знакомый ему символ. Это был треугольник с помещённым внутри него прямоугольником. Так, стоп. Где-то я уже видел такое. Точно. Моя находка, которая лежала вместе с жезлом на перерабатывающей станции, на ней был точно такой же знак. Да и по размеру она вроде подходит под полость внутри саркофага. Это определённо стоит проверить. Надо будет вернуться сюда с этой чёрной штуковиной. Пытливый ум Артёма быстро сложил все пазлы воедино. Забрав с собой табличку, Парин решил подробнее ознакомиться с ней в Джамхоре. Вернувшись на перекрёсток, он открыл дверь, которая вела направо, и перед ними предстало то, чего они точно не ожидали найти. Это была огромная площадь размером с половину футбольного поля, высотой не ниже трёхэтажного дома со сводчатым потолком в форме полусферы. Не было никаких поддерживающих колонн или укрепляющих элементов. Масштаб просто поражал воображение, учитывая, что всё это находилось под землёй, как и многие объекты древних. От площади вели несколько ответвлений. Судя по их ширине, это были самые настоящие улицы, на которых находились строения, аналогичные помещениям джамхора. Но выполнены они были более качественно и красиво, с большим размахом и комфортом. Изучив некоторые, они поняли, что это самый настоящий подземный город. Но каков его размер и обитаем ли он в данный момент, ещё предстояло выяснить. Блуждая по улицам, мы изучая всё новые и новые помещения, Артём сделал вывод, что это место только готовили к заселению людьми, так как никаких следов жизнедеятельности найдено не было. Город имел огромные размеры. За полчаса времени, пока они его изучали, удалось добраться лишь до конца одной из улиц, а их было несколько, и это только один из уровней. Нижние или верхние исследователи не успели понять. По пути им встречалось множество переходов на другие этажи, но пока решено было ограничиться изучением одного, слишком легко можно заблудиться. Давай возвращаться к выходу. Посмотрим, что за последней дверью и решим, что делать дальше, предложил Артём. Добравшись до перекрёстка с последней дверью, они попали в очередной коридор. Он был настолько же просторен, как развилка и проход в город. Он имел также два поворота, но уже налево и заканчивался дверями, открыв которые Артём и Авар вышли на улицу. Перед ними предстала прекрасная картина. Они находились на склоне горы. У ее подножия простиралась огромная долина, окруженная высокими холмами, покрытыми лесом. В центре долины разлилось огромное озеро, а по его берегам раскинулись луга и редколесье. Позже стало понятно, что озеро проточное. Но это было не единственное открытие. Слева от горы, в которой находился город, стояла пирамида. Она уже начинала обрастать лесом так же, как и та, что находилась у Карат-Кале, и походила на обычную гору. Наличие пирамиды уже не удивляло Артёма, поскольку он точно знал, что все порталы должны обеспечиваться огромным количеством энергии, которая с увеличением расстояния от источника до места её потребления становилась менее насыщенной. Этот эффект можно было сравнить с потерями электричества в наше время, когда его передают на огромные расстояния по высоковольтным линиям. Это место подходит для жизни, как ты считаешь, Авар? Думаю, вполне. Надо привести помощников и хорошенько здесь всё изучить, чтобы понять, сколько людей может вместить город. Посмотреть, богаты ли здесь не леса живностью, а водоёмы рыбой. Вопрос, конечно, вызывает здесь не климат, тут не так жарко, как в Джамхоре. Сегодняшнюю погоду можно сравнить с нашей ранней весной, а сейчас середина лета. Будет ли здесь возможно выращивать пищу? Да и место под поля я пока не вижу. Может, конечно, они имеются за теми холмами? Высказал своё экспертное мнение Авар. окидывая взглядом окружающую местность. Хорошо, нам пора возвращаться. Как бы то ни было, это место стоит внимания, к тому же о нём явно никто не знает, да и находится оно так далеко от Джамхора, что вряд ли сюда кто-то сможет добраться в принципе. Ведь даже в наше время Северный Урал является труднодоступной местностью и населён он крайне мало. Спустя пару дней был собран небольшой совет для обсуждения подготовки к обороне. Также поступили новые данные от разведчиков. «Катон сообщает, что вражеские силы постепенно перемещаются ближе к нашим границам. Точную численность установить пока не удается. Но судя по количеству и размеру лагерей, это примерно 40 тысяч воинов, если не брать в расчет обозы и прочих людей, обеспечивающих нужды их армии», доложил собравшимся богат. «Если это все, что они могут выставить, то у нас есть все шансы сдержать их натиск». поглаживая седую бороду, сказал Саул. «Я бы не делал поспешных выводов на данном этапе. Во-первых, они только стягивают войска, а во-вторых, разведка может быть не точно в своих донесениях, но в любом случае новость обнадеживающая. Артем, ты тоже хотел высказаться?» Усаживая за стол, добавил богат. «Да, я изучил систему тоннелей, которые связывают ваши города. К слову, они намного обширнее, чем вы привыкли думать», начал парень. Разве? Мы исходили их вдоль и поперёк, уверен, нам известны все доступные входы и выходы. Все? Да не все, улыбнулся Артём. Вчера мы с Аваром проверили один из них, и данные, которыми я владею, подтвердились. Авар, расскажи им об этом. Мужчина подошёл к столу и склонился над картой. Под западным хребтом один из известных нам проходов заканчивался тупиком. Авар провёл пальцем по карте, указывая на его расположение. Но как оказалось, это был не тупик, а огромные ворота, которые Артём смог открыть. За ними туннель продолжается, и он такой же широкий, как и остальная его часть. Его протяжённость огромна, и нам пришлось седлать коней, чтобы всё полностью исследовать. То, что мы обнаружили, может нам сильно помочь в обороне. Авар посмотрел на Артёма, словно ожидая его одобрения на изложение их плана. Продолжай, кивнул Артём. Так вот, Если армия Южан пойдёт на нас через западную долину, то мы сможем выйти к ним в тыл в этом месте с помощью нашего тоннеля. Воин указал на карте примерное место выхода на поверхность. Очень интересно. Богат внимательно присмотрелся к карте. А если они пойдут восточным путём? Тогда это будет менее внезапно, но в любом случае они не будут ожидать наших сил у себя в тылу или у своих обозов. Мы же в свою очередь можем отправить туда наших всадников, которые смогут захватить обозы или на крайней случай уничтожить их, ответил Авар. Оставить Южан без снабжения это заманчивая идея. А если мы ударим им в тыл к Валерию в разгар боя, то, я думаю, они и вовсе будут сломлены. Это отличные новости. Артём, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, насколько ты помог нам. Саул просто светился от счастья. Отлично. «Тогда Авар возглавит конный отряд, который отправится в этот рейд», — скомандовал богат. «Он уже знает дорогу, и я ему доверяю. Он уже не раз доказывал свою храбрость». «Полностью поддерживаю твое решение», — согласился Яр, наблюдая за довольным лицом Авара. «А что с Каспиями? Они прислали своих воинов?» «Да. Они выставили почти четыре тысячи, прибыли только вчера. Однако их командующий до сих пор не явился ко мне с докладом». Вероятно, он не знает, к кому являться, сарказмом предположил Яр. Доброго дня. Яфарокол, командующий войсками народов Каспия, доложил вошедший в палатку воин высокого роста. Из-под его шлема виднелись тёмные волосы, собранные в хвост. Артёму он чем-то напомнил лошадины, но эти мысли он решил оставить при себе. Командир был очень крепок и явно отличался богатырской силой, хотя на вид ему было уже за 40. Богат командующий объединённой армией поприветствовал ващетшего мужчину, вставая из-за стола. Ваши послы не докладывали о том, что моей армии будет командовать кто-то другой. Фарокол сложил руки за спиной и задрав нос, занял выжидающую позицию. Если бы вы и ваши представители прибыли на общий совет, то были бы в курсе, что решением представителей всех народов богато единодушно назначили на этот пост. вмешался Сау. А вы не понимая, кто перед ним начал было Фарокл. «Мое имя Саул. Я главный старейшина Совета, если вы об этом!» — прервал его старец. «Я понял вас», — играя с кулами, выдавил из себя Фарокл. «Какие будут приказания? Командующий объединенной армией?» «Фарокл, мы на одной стороне, и все в одинаковом положении». «Нашим землям и народам грозит опасность, к тому же все командиры являются моими советниками и в бою продолжат руководить своими подразделениями. Кто, кроме тебя, сможет вдохновить твоих воинов? Я вижу, что передо мной бывал и воин, и уверен, ты знаешь почти каждого из своих людей в лицо, знаешь, чего стоит каждый сотник и десятник в твоем войске. Что тебя так тревожит?» Богат отчасти не понимал такой реакции командующего, хотя видел, что его самолюбие задето. Ты всё верно сказал, богат. Я вижу, ты достойный человек и не спроста тебя выбрали на эту роль. Почту за честь биться с тобой плечом к плечу. Фарокол слегка наклонил голову в знак уважения. Я рад, что мы так быстро достигли взаимопонимания. Присоединяйся. Мы как раз обсуждаем стратегию и планы предстоящих событий. Мужчина сделал приглашающий жест рукой. Итоговая численность войск, которые удалось собрать, составила 40 тысяч. В нее входило около полутора тысяч всадников, 10 тысяч сабель и 5 тысяч из них имели луки. Остальная масса добиралась копьями. Худо-бедно, но все были вооружены и имели хоть какую-то защиту. Кольчуги или доспехи, усиленные металлическими пластинами, были дорогостоящим удовольствием. Да и мастеров, которые могли бы изготовить за такой короткий срок, столько обмундирования просто не было. По итогу собрания командиров было решено, что основные силы в размере 30.000 встанут на пути Южан, на любом из маршрутов, по которому те решат продвигаться. Оставшиеся 10 встанут на другом пути, чтобы обезопасить основную армию от окружения с тыла и в случае чего смогут послужить резервом. Секретный манёвр кавалерии по туннелям оставили без огласки для прочих командиров во избежании утечки информации. К тому же не исключено, что вражеская разведка также не дремлет, и любой схваченный воин мог выдать все планы. Войска Каспиев и дополнительные 6 тысяч воинов назначались на резервный участок. Расстояние до них пешим ходом было около одного дня пути, верхом еще быстрее. В икрой время Артем более детально изучил содержимое таблички, взятой в помещении с саркофагами. Медицинские термины и описание различных процессов он практически не понимал. Одно дело знать язык, а другое дело разбираться в хитросплетениях научных терминов и прочих тонкостях. Да и сейчас обычному человеку медицинское пособие для хирурга, к примеру, он его, конечно, прочтёт, а вот поставить диагноз больному или провести операцию точно не сможет. Та же ситуация была и с табличкой, забилующей терминами древних. Удалось, правда, понять пару моментов. Жидкость, находящаяся внутри саркофага, необходима для его функционирования. А человек, которому требуется помощь, должен быть погружен в нее полностью. Открытым оставался вопрос с черной коробочкой, которая имела схожие со знаками саркофага символы, но Артем решил не откладывать это в долгий ящик и вновь посетил то место на Урале. Давняя находка идеально подходила к пустой полости. Когда парень погрузил ее туда, то внутренняя часть саркофага осветилась множеством линий и символов на стенах. Из пустовавшего до этого проема возникла проекция, такая же, как на табличках. но символы её были направлены вниз, словно их должен был читать человек, лежащий на спине. Похоже на панель управления, но читать с обратной стороны удобнее, подумал Артём. Но залезать внутрь и погружаться в жидкость никакого желания у него не было. Ладно, уже хоть что-то. Будет время, вернусь сюда ещё раз. Оставлю пока всё как есть. Учитывая предполагаемую численность войск врага, Решение о спасении мирных жителей с помощью портала пока решили отложить. Все были уверены, что смогут отстоять свою землю. Да и такое спонтанное переселение людей на неподготовленную территорию без провизии и предметов быта стоило рассматривать лишь в случае крайней меры, когда другого способа спастись от захватчиков уже просто не останется. К тому же, вряд ли такое большое количество людей сможет быстро организоваться и просто так бросить всё, что нажито за долгие годы. Подготовка к грядущей битве подходила к концу. Все воины были в строю, готовые отдать свои жизни за родные земли. Спустя еще пару дней с донесением прибыл посыльный от Катона. В докладе сообщалось, что 50-тысячное войско южан перешло границы и движется в сторону западного пути через горы. Сам Катон планировал явиться следом, но задерживается, дабы собрать более точные данные о составе вражеских войск. Согласно плану, основная часть армии выдвинулась навстречу южанам на западное направление. Другая часть во главе с Фароклом направилась к восточному пути, но с приказом пока не углубляться дальше, а лишь выслать вперёд разъезды, чтобы основное войско находилось на равноудалённом расстоянии от основных сил и запланированных позиций на восточном направлении. Основные силы встали новым лагерем на пути южан и ожидали их появления. К обеду следующего дня на горизонте показались вражеские войска. Они остановились на почтчительном расстоянии и принялись разбивать свой лагерь. Через некоторое время с их стороны выдвинулись парламентатёры во главе с Ганоном. Им навстречу отправились Саул, Багат и Артём, так как он отлично знал их язык и мог выступить в качестве переводчика. Когда Ганон со своей свитой приблизился, он был поражён, увидев перед собой Артёма, сидящего верхом на коне. Ты, паршивый пёс, как ты смог выбраться? Это просто невозможно. выпал он с неба вестью. У вас не было ни единого шанса на спасение. Если твоё самолюбие не позволяет тебе смириться с тем, что я древний, то у тебя большие проблемы, Ганон. Раз я смог без проблем покинуть Краткалеми, ну и от твою стражу, может быть, я смогу и вернуться туда? А может быть и не один? Как давно твоё войско покинуло родные земли? Подумай над тем, что там могло произойти в твоё отсутствие. Артём надменно смотрел на Ганона, ожидая, пока тот осознает сказанное им. Что ты несёшь? Ты самозванец, лжец и убийца. Ты ответишь за смерть Саргона. Моё войско превосходит ваше, даже пятеро паршивых овец из ваших рядов не стоят и одного моего воина. У вас нет шансов выстоять. Слова Артёма явно посеяли зерно сомнения в мыслях Ганона, и он, не скрывая свою злость, высказал первое, что пришло на ум. не желая верить в то, что у него в тылу могут находиться войска народов гор. «На твоем месте я бы доверял тому, что ты видишь, а не тому, что ты хотел бы видеть», — спокойно ответил парень. «Наша армия ничем не уступает твоей. Покиньте наши земли и сохраните свои жизни». «Ха-ха-ха-ха! Это ты всерьез? Вы слышали этого шутника?» Ганон обратился к своим сопровождающим. Но те почему-то не оценили его сарказма. На их лицах можно было распознать легкое замешательство. «Я предлагаю вам сложить оружие и выдать нам этого самозванца. После этого ваши земли войдут в наш могущественный союз под моим лидерством. Только так вы сможете сохранить ваши жизни и жизни ваших людей». Обращаясь к Саулу и Богату, продолжил Узурпатор. Те не понимали его речи и вопросительно смотрели на Артема. Он им пересказал суть предыдущего разговора, и изложил требования Ганона. Скажи этому напыщенному индюку, что если он желает, то завтра на рассвете сам сможет убедиться в том, что за блуждается наши земли никогда не покорятся. Артём передал слова Саула Ганону. Тот лишь ухмыльнулся в ответ и развернув коня, покинул переговоры. Уловка ты его заставил понервничать, одобрительно заявил Богат. Согласен. «Только представь, о чем он сейчас думает!» Широкой улыбкой ответил Артем. «Вселить неуверенность во врага перед сражением значит пройти полпути к победе», — подметил Саул. «Да, только вторая часть пути будет не такой простой, да помогут нам наши предки пережить завтрашний день», — задумчиво добавил богат. «А что будет, если я завтра погибну? Что станет с моей женой и детьми?» С людьми, которых я знаю, с моим народом многих терзали эти мысли, но в то же время они придавали решимости и желание стоять до конца. Кто встанет на защиту их близких, если не они сами? Ранним утром, когда небо начало просветляться, в обоих лагерях уже шли приготовления. Тысячники и сотники получали последние приказы и доносили план действий до своих подчинённых. Воины облачались в доспехи и проверяли оружие, от любой мелочи зависела их жизнь. За каждым подразделением закреплялись посыльные с самыми выносливыми конями, от скорости которых зависело очень многое. Каждый приказ, доставленный не вовремя, мог сгубить тысячи людей, ведь обстановка в бою менялась очень быстро. И от принятия решения командиром до его доставки к подразделениям необходимо было время, а время, как известно, самый ценный ресурс. не только в жизни, но и в бою. Две огромные армии уже практически выстроились в боевые порядки, когда на холм, на котором располагался командный пункт, прибыл посыльный. Как только воин спешился, все заметили, что он буквально валится из ног. Конь в это время упал на бок и протяжно захрипел, пытаясь хватать воздух широкими ноздрями. Ты загнал своего коня. Что случилось? К ночи на восточном направлении появилась армия Южан. выпалил посыльный. Что? Откуда она там могла взяться? Котон докладывал, что они идут только по западному пути. Богадр растерянно посмотрел на Саула и окружавших его командиров. Это ещё не всё. Фарокл со своими воинами предал нас. Когда армия Южан с ходу пошла в наступление, Каспи развернули своё оружие против нас и вместе с южанами полностью разбили 6000 наших воинов. Практически никто не смог спастись. «Мой командир отправил меня и еще несколько посыльных, чтобы сообщить вам о случившемся», — доложил воин. «Это просто невозможно». «Невозможно!» Богат ходил взад и вперед, потирая лоб рукой, пытаясь судорожно осмыслить произошедшее. «Ты знаешь численность отряда южан?» — поинтересовался Саул. «Отряда? Да их там не меньше двадцати тысяч, и прибавьте к ним четыре тысячи южан». широко раскрытыми глазами закричал воин. "Я так понимаю, что сейчас они двигаются сюда, учитывая, что верхом я добрался сюда за полночи, а их войско не имело кавалерии, по крайней мере, я её не видел. Так что, по моим предположениям, они будут здесь уже после обеда. Да, и окажутся в нашем тылу, а мы будем заперты в этой долине между двух армий Южан. Как мы могли так просчитаться, чтоб его этого <кхм> проклятый котон" Как он мог проворонить двадцатитысячное войско? Богат был в ярости. А может быть, он его и не проворонил? Где он сам? Он ведь так и не вернулся. Вполне вероятно, он тоже заодно с южанами и фароклом. Или его просто схватили, а нам прислали дезинформирующие сведения, предположил Саул. Дезинформация исключена. Война, о которой сообщило приближение армии южан, я знал ещё ребёнком. Это не был подосланный шпион или что-то подобное, рассуждал Богат. Кажется, сейчас не самое подходящее время для этого, но смеюсь напомнить вам о нашем разговоре после общего совета, обратился к Саулу Авар. Старик немного помолчал и с сожалением ответил. Может, и был смысл в твоих словах, Авар, но сейчас это уже ничего не меняет. Нужно срочно решать, как действовать дальше. С котоном разберёмся позже, если до этого дойдёт. При любом раскладе сейчас мы не можем развернуть армию, начать выводить её из долины. Южане стоят перед нами. Если мы начнём отступать, то сделаем только хуже. Да и это уже просто невозможно. Сражение вот-вот начнётся, заключил Богат. И всадники уже заняли позицию входа в туннель. Мы ждём только вашего приказа, согласился Авар. Среди собравшихся повисла пауза, и каждый ждал, что кто-то найдёт выход. и сложившейся ситуации